Глава тридцатая «Или даже на возможность породниться?» — добавил Нараджи. «Ну точно. С такой хитрющей мордой просто союз не предлагают». Ровное выражение лица я удержал. Меня еще не успели достать брачными предложениями, так что пока это было несложно. Правда, вот так в лоб Нараджи первый завел этот разговор. «У меня в роду сейчас есть три подходящие девушки», — с улыбкой искусителя продолжил Нараджи. «Моя дочь и две племянницы, и ни одна из них пока не помолвлена». «Неожиданно. И очень, очень интересно». Я держал в уме почти вскользь высказанное Аргусом предложение породниться с великим кланом Сидхарт. Однако я так и не начал даже прощупывать эту тему просто потому, что это великий клан. Нет, я не поднижал себя. Слова главы другого великого клана Джоти я услышал и принял к сведению. Он прав, у меня уникальный клан, имеющий в своем составе два вечных рода. Тем не менее весовые категории у нас разные. Уникальный не значит сильный и уж тем более не значит равный. Да, уникальный клан это примечательно, это заставляет обратить на нас внимание и приглядеться попристальнее, но не более того. Точно так же, как статус вечного рода, это очень престижно, но только в определенных границах. На прием любого уровня меня пригласят с удовольствием, а в том же бизнесе любой молодой род сожрет, если сможет, конечно и ни на какой статус никто оглядываться не станет. Про потенциальную клановую войну и вовсе молчу. Суть понятия «великий клан», если брать формальную сторону дела, мало кто знает. И при этом термин подобран очень удачно. Эти кланы действительно можно назвать великими по всем возможным параметрам. Быть своего рода младшим союзником при великом клане мне не хочется. Я не планирую в обозримом будущем расширять свой клан настолько, чтобы претендовать на официальное звание великого клана. И значит, в глазах аристократов, союз клана Раджат с любым великим кланом не станет равным. Но Раджи в этом плане намного привлекательнее. Фактически они находятся на уровне великого клана, однако формальное признание им не получить точно так же, как и мне. И ровно по тому же признаку. Численности не хватает. Великий клан – это как минимум 10 крупных родов. Сейчас самый маленький великий клан Джоти имеет в своем составе 16 родов. У остальных – намного больше. В клане Нараджи – 9 родов. В принципе, они могут принять к себе еще кого-нибудь и подать документы на смену статуса. Почему они не делают этого, причем уже много столетий подряд, я не знаю. Возможно, потому что терять такой статус нельзя. Это политическое самоубийство, и никакие фактические силы и ресурсы не спасут репутацию. Нараджи ничем, кроме статуса, не уступают великим кланам, и союз будет выгоден нам обоим. А главное, восприниматься это будет как равный союз. И здесь моя уникальность как раз играет свою роль. Другое дело, что с Нараджи у нас и без того хорошие отношения. Как минимум временный военный союз мы заключим в любом случае, им воевать на границе Бокобакс-Дахармутара. А дальше что может быть прочнее, чем узы боевого братства? Не всякий официальный союз может стать настолько крепким за века мирной жизни. Война сплачивает мгновенно, как ни крути. А, ну и разумеется, у всех девушек волосы ниже пояса. С веселой усмешкой добавил Нараджи. Я рассмеялся. Информацию обо мне они собирали, и даже такую мелочь не упустили, это понятно. Но вот подача на Раджи подкупала, этого не отнять. Конечно, мы оба понимали, что я не буду выбирать себе жену по длине волос. Их можно отрастить в конце концов. Однако вся эта открытая хитрость, если можно так выразиться, и легкие подколки создавали ощущение родственности. Я так над друзьями и ближниками подшучивать могу, и то не над всеми. С посторонними так не общаются. Вы меня заинтересовали, — улыбнулся я. Но, надеюсь, вы не рассчитываете на мой ответ прямо сейчас. Нет, конечно. Понимающе улыбнулся на Аараджи. Он не давил и даже не подталкивал. На Аараджи сделал предложение и готов был спокойно ждать моего ответа. Хороший показатель. К тому же он предоставил мне выбор, и это тоже подкупало. Вряд ли все три девушки окажутся одинаковыми по характеру и стремлениям. Есть неплохой шанс, что хотя бы одна из них подойдет на незакрытую позицию в мою семейную команду. Значит, надо на них хотя бы посмотреть. «Я предлагаю не ставить наши отношения в зависимость от возможного родства», — произнес я. Тем не менее, я хотел бы познакомиться с вашими девушками. Скажем, на небольшом клановом приеме, чтобы у нас была возможность немного пообщаться. У Асан скоро день рождения. Большого торжества мы организовывать не планируем, только кланы — самые близкие нам друзья и союзники. Я был бы рад видеть там представителей вашего рода. — Мы непременно будем, Раджаджи! — благодарно склонил голову на Раджи. Такие приглашения делают нечасто. Клановый прием — это действительно для своих, практически домашняя вечеринка. В данном случае серьезный шаг навстречу с моей стороны. Собственно, изначально, кроме родов своего клана, я планировал позвать только Домаяти как официальных союзников и родичей со стороны моей жены, причем не клан, а именно род Домаяти. Но, думаю, и Нараджи отлично впишутся в общую атмосферу. Я вернусь в столицу и сразу же вышлю вам приглашение. Кивнул я в ответ. Благодарю. После ужина в той же гостиной мы собрались уже в пятером. К прежней тройке присоединились Шанкара с Абихатом. А через пару минут пришел и командир базы Тадар Дхармоттара. — Госпожа Магади, скажите, у вас есть полномочия вести переговоры от имени клана? — спросил комендант. — Полагаю, вы хотите обсудить совместные действия, — уточнила Шанкара. — И обмен информацией, — кивнул тот. — Боюсь, здесь я некомпетентна, — спокойно сказала девушка. — Полномочия-то у меня есть. И на отдельные вопросы я ответить смогу, но при этом я не командующий силами клана, А потому не возьмусь решать, какие конкретно задачи ставить в приоритет. — А кто у вас командующий? — уточнил Тадар Дхармуттар. — Эштан Магада командует западной базой, ближней к вам. Ромус Магади — восточной. Магади еще и одного из своих магов восьмого ранга клану отдали. При таких-то отношениях. Чем больше узнаю про клан Лагарит, тем больше им поражаюсь. Такое ощущение, что они спят и видят, как бы лишить Магади любого шанса на выживание в будущей войне. «То есть на границе главный именно ваш род!» — совершенно иначе понял ее Тадар Тхармоттара. «Пока да!» — скупо улыбнулась Шанкара. Глава рода Тхармоттара бросил на нее острый взгляд, но промолчал. Думаю, ему и Раджи эта короткая обмолвка сказала больше, чем остальным. Когда я вернусь к себе, я передам ваше предложение своим родичам, и они с вами сразу же свяжутся, добавила Шанкара. Благодарю! Склонил голову комендант Дхармоттара. А что скажете по срокам? поинтересовался глава рода Дхармоттара. Наша разведка приносит все более тревожные вести. Похоже, все наши прогнозы были чересчур оптимистичны, вздохнула Шанкара. Не будет у нас года на подготовку. «В последние дни меня постоянно преследует ощущение, что война может начаться в любой момент». Глава Родет Хармотар уважительно склонил голову. Он и сам на границу сейчас примчался из-за своей чуйки, так что Шанкару в этом смысле он хорошо понимал. «Непал накапливает силы в Варанасе», — подтвердил Нараджи. «Не только там, но это ближайшая к нашим позициям точка». «По оценкам моих аналитиков, самое большее, что у нас есть, — это три месяца». «А наименее оптимистичный сценарий», — уточнил Тадар Дхармоттера. «В любой момент», — развел руками Нараджи. «И первый удар придется на нас», — кивнул глава рода Дхармоттара. «Просто потому, что эта база выступает сильно вперед по отношению ко всей будущей линии фронта». — Зато если удержитесь здесь, — слегка улыбнулся Наараджи, —— Дальше нам и лагари будет проще. Угол внутрь — это очень удобно, фактически полукотел. — Удержимся, даже не сомневайся, — оскалился глава рода Тхармотара. На несколько секунд наступила тишина, а потом глава клана Нараджи на как-то зябко поежился. — Знаешь, Ранд, что-то мне неуютно, — произнес он. «Поеду-ка я к себе!» «Думаешь?» — подобрался глава рода Дхармутара. «Скорее чую!» — криво ухмыльнулся Нараджи. На глава рода Дхармутара перевел взгляд на своего командующего базой, тот молча кивнул и встал. «Соберу людей, через полчаса сможете ехать!» — пояснил он. Нараджи на благодарно склонил голову. «Сколько у вас машин?» — спросил я. «Три БМП!» — с удивлением глянув на меня, ответил Нараджи. «За полчаса одну могу укрепить магией», — предложил я. «Надолго этого не хватит, но с десяток отраженных атак седьмого ранга я вам гарантирую». Я понимал, что глава клана Нараджи тут не один. Он наверняка приехал согласовывать совместные действия и потому взял с собой чуть ли не всю верхушку своего командования. Если их всех уничтожат одним ударом по дороге, это будет невосполнимая потеря» по крайней мере, быстро невосполнимая. Одну машину маг восьмого ранга прикроет сам. Если на второй будет моя защита, то костяк командных сил на Араджи точно доедет до своей базы в целости. А мне... Почти обиженно протянул глава рода Мы с ним, кстати, так и не обсудили эту тему по дороге. Но решение я все равно уже принял, так что будут ему новые игрушки. «И вам сделаю, Дхарма Раджи, улыбнулся я. «Со временем весь клановый парк Раджат будет обладать этой защитой. Задерживаться здесь ради этого я не буду, сами понимаете, но в столице я к вашим услугам. Пригоняйте машины ко мне в поместье. Тратить на полигоне по несколько часов в день меня совесть душит, не то время сейчас. А вот усиление клана в качестве магической тренировки я вполне могу себе позволить». «Хотите силы?» — понимающий улыбнулся Нараджи. «Кто ж ее не хочет?» — улыбнулся я в ответ. «А мы?» — почти робко подал голос абихад «Я некорректно выразился?» — удивился я. «Сказал же весь клан. Абихад, с каких пор тебе отдельное приглашение нужно? Пригоняйте!» Краем глаза я заметил, как Шанкара сжала зубы и отвела глаза, и только сейчас сообразил, что лучшая реклама своего клана я и придумать не мог. На контрасте с логарией и слышать этот разговор должно быть особенно горько. Я ведь даже ничего не попросил за свою работу. Понятно, что роды моего клана чем-то отдарятся, но... Потом и на их собственное усмотрение. А сейчас я просто делаю для них то, что могу. Чую, Магади придут ко мне намного раньше, чем я думал. Проводив колонну на Араджи, мы вернулись в гостиную. На улице уже начинало темнеть, и я полагал, что делом мы займемся завтра с утра. Однако глава рода Дхармот явно думал иначе. «Шахар, это ведь быстро!» — произнес он. «То, ради чего мы приехали!» Защита от прослушки нет даже на главном здании», — сделал вывод я. Иначе Дхармот не стал бы говорить настолько обтекаемо. Впрочем, для базы, построенной за месяц, это неудивительно, наверное. «Как пойдет?» — неопределенно покачал головой я. «Мы не засекали, но не больше нескольких часов, я думаю». «Можете приступить сейчас?» — прямо спросил Дхарма Я бросил взгляд на Шанкару и Абихата. Ребята молча кивнули. «Благодарю», — склонил голову Дхарма «С вами пойдет Корешан». «Не вы?» — удивился я. «А какая разница?» — хмыкнул Дхарма Тара. «Кровь есть кровь» тем более у вечных. Не нравится мне этот расклад. Я не верю, что главе рода не интересно. Когда еще он смог бы своими глазами увидеть одну из самых редких тайн древних? Никто ведь не знает, как делается кровная привязка древних объектов. Это для нас, полноцветных чужаков, она стала уже почти рутиной. А весь остальной мир даже не в курсе, что такую привязку в принципе можно сделать в нынешние времена. «Глава рода Дхармотара не стал бы упускать такую возможность, если бы мог. Значит, он чует неприятности. Близкие неприятности, судя по всему. И именно поэтому торопит нас. Как скажете», — кивнул я. Глава рода Дхармотара перевел взгляд на командующего своей базы, и тот кивнул. Тадар Дхармотара поддернул рукав рубашки и нажал одну из кнопок на своем связном браслете. «Пять минут», — сообщил он. Мы успели выпить еще по чашке чая до того, как в гостиную заглянул Кришан. «Готовы?» — произнес глава рода и встал. «Конечно», — ответил я за всех нас. «Тогда идемте».